рассказ яны произвел впечатление она права к чему все эти издевательства если похитителю нужны были деньги значит не только деньги месть это была месть за что и кому галактиионову или все таки его жене что натворил бизнесмен если с ним обошлись подобным образом первая жена беременна и ее убивают вторая тоже ждет ребенка и ее живой укладывают в гроб Вемь лет как минимум мысли о месте не дают кому-то покоя. Теперь я готова была согласиться, вряд ли это дружки бандиты. Похитить женщину, тем самым вправив в мозги мужу, это понятно, но то, что рассказала Яна: поступок галактиионова должен быть равноценен месте, ну или почти равноценен. Сергей Сергеевич сбил беременную женщину и скрылся с места преступления. За такое вполне могут поквитаться. хватило бы и первой жены но кто то выжидает восемь лет и похищает вторую нет тут что то другое спрашивать об этом бизнесмена бесполезно воспоминания о подобных грехах прячут так что иногда умудряются о них забыть копаться в грязном белье придется мне но ничего покопаемся Вызвав такси, я отправилась к Ольге Владимировне Тарасовой, секретарю Галактионова, предварительно позвонив ей и получив согласие на встречу. Галактионов предупредил ее заранее, так что трудностей с этим не возникло. Тарасова была второй в моем списке. Кому, как не секретарю, знать всю подноготную хозяина. Однако меня ждало разочарование. Двухчасовая беседа ничего, по сути, не дала — Хотя Ольга Владимировна, серьёзная дама лет пятидесяти, отвечала подробно и искренне хотела помочь. В фирме Галактионова дела шли хорошо, бизнес развивается. Никаких особенно серьёзных ситуаций она не помнит. Сам Галактионов к трудностям относится как к вызову, который должен подстёгивать. Это точно не повод раскисать и жаловаться. Своих работников приучает к тому же. «Молодец, Сергей Сергеевич», — слушая её, мысленно похвалила я. «Молодец, Сергей Сергеевич», — и себе расслабиться не дают, и других настраивает на скорую победу. О Безбородове она никогда не слышала, следовательно, об их связях с хозяином тоже. О личной жизни Галактионова мало что знала, но, по её мнению, жену он любил. На рабочем столе её фотография, и говорил он с женой по телефону всегда с большой нежностью. Если подытожить, образцовый бизнесмен и семьянин тоже образцовый. А вместе с тем я знала о связи Галактионова с гений, и выходило, что вовсе наш бизнесмен не белый и пушистый. Поневоле согласишься с Жакиным, в этой среде правды не скажут. Последующие две встречи с друзьями семьи меня в этом мнении лишь укрепили. Времени я потратила много, результат нулевой. Геня недоволен Галактионовым, точнее, недоволен тем, что я сую нос в дела местных мафиози. Интересно, он имеет в виду дела с Лазарем? Я ведь с его фотографией явилась в камею. или все же совместный бизнес с галактиионовым. в последнем случае нерв ниищеть вроде бы нечего, если к похищеию Яны он отношения не имеет. Или просто боится, что я занимаюсь расследованием лишнего нарою. Пожалуй, геньня чересчур высокого мнения обо мне. полиция его не особо заботит, а какая-то приблудившаяся девица вызвала сильный гнев. значит все-таки лазарь что у них с ним за дела такие? может стоило согласиться на щедрое предложение лукашова а вось бы и разобралась что к чему я отправилась в гостиницу решив навести кое какие справки в интернете и вскоре почувствовала неприятное покалывание в затылке вне сомнения за мной кто-то увязался лазарь или люди гни решили еще раз припугнуть Очень скоро я обратила внимание на джип темно-синего цвета, который передвигался довольно странно, то еле плетется, то вдруг с места сорвется. Я досадливо покачала головой, но планы менять не спешила. До гостиницы оставалось совсем ничего, когда джип, обогнав меня, вдруг выскочил на тротуар, блокируя дорогу. Сзади появился серый рейндж-ровер, повторив тот же маневр. задней двери рейнжа распахнулась молодой человек показавшийся из него сделав суровое лицо махнул рукой предлагая мне поторопиться. быстростро прикинув все за и против я направилась к нему сададись сказал он когда я подошла. я заглянула в машину на заднем сиденье расположился тучный дядя в темно-зеленом костюме, вместо рубашки черная футболка Отёшее лицо с тройным подбородком и но с картошкой и ярко красные губы точно их помадой намазали разумеется никакой помады не было неужто сам гня подумала я садись буркнул он я села парень стоявший на тротуаре захлопнул за мной дверь сам остался на улице значит увозить меня и допрашивать с пристрастием не собираются пока по крайней мере здравствуйте сказала я а вы кто зови меня геннадим юрьевичем ответил толстяк точно гня взгляд тяжелый и хоть особенного недовольства в нем не чувствуется с дядей следует вести себя осторожно заставлять его гневаться ни к чему здравствуйте геннадий юрьеич кивнула я чем могу быть полезно аркаша позвал он впереди сидящего парня тот протиснувшись между сидений обыскал меня забрал сумку и протянул мое удостоверение гения «Это что за хрень?» — нахмурился Геннадий Юрьевич, ознакомившись с документом. «А она типа инструктор по физической подготовке», — сказала Аркаша. «Не слепой», — вроде бы обиделся Геня. «Какого хрена ты тут болтаешься со своей дурацкой ксивой?» Теперь вопрос адресовался мне. «Начальство попросило», — смиренно ответила я. «Какое начальство?» «Мое, естественно». Они с Галактионовым приятели, а у того жену похитили. Вы, наверное, слышали?» «И ты типа похитителя найдёшь?» — спросил Геня. «Ещё как найдёт!» — развеселился Аркаша. «Мы не нашли, а эта красотуля в трещота!» — продолжил он, но под взглядом Гени мгновенно сник. «Так начальство решило», — вздохнула я. «А с начальством не спорят». «И первым делом ты явилась в камею с фоткой Лазаря?» спросил безборода и дырявя меня взглядом у него с твоим начальством что за терки велели осторожно расспросить об этом типе осторожно хмыкнул геня не получилось осторожно вздохнула я ты хоть знаешь с кем говоришь дура устало произнес он спектакль мне тут устроила я что по-твоему не знаю тот парень что с крыши свалился твой любовник и ты об этом коридорного расспрашивала. Но если уж знаете, все так и есть. Он мой любовник, и я хочу выяснить, что случилось тем вечером. Свалился с крыши, вот что, — ответил Геня. Или у тебя есть сомнения? Есть. Полгода не было, и вдруг появились. Думаешь, твои друзья менты намутили, и на самом деле парня хлопнули? Насчет ментов вроде бы все чисто, но хотелось бы убедиться. зато я точно знаю что в тот вечер лазарь был в гостинице и пришел через несколько минут после гибели егора ты что лазаря подозреваешь вроде бы удивился гення по мне так он парень мутный это точно может расскажите о нем чуток для общего развития чего ж его то не расспросила решила правду он все равно не скажет он кстати заявил что с башкой у него после аварии беда типа ничего не помнит после лари вновь усмехнулся геня что ей раньше плохо было нахмурилась я с башкой у него точно проблемы он на стенах сны записывает старается что то вспомнить геня очень серьезно смотрел на меня не меньше минуты сны записывает интересно и что там да я мало что прочитать успела он меня из комнаты сразу выпер я так поняла он на вас работает нет покачал головой геня этот сукин сын работает сам на себя а вот крыша у него серьезная но ведь вы с ним зачем то встречались встречался хотел арработнку предложить но он сказал что башка у него набекрень и к работе он непригоден я думал это так отмазка а он оказывается конченой псих сны записывает он кстати мне помощь предлагал какую помощь не понял гня в расследовании сказал что одна я не справлюсь геня в ночь на минуту задумался помощь говоришь а что значит так к твоему любовнику я никакого отношения не имею к похищению жены галактиоова тем более шуршина здоровья пока не надоест при одном условии подружиться с лазарем сказала я молодец быстро соображаешь Он ведь крутой сукин сын несмотря на то что с башкой проблемы если я начну к вам с докладами бегать он мигом меня раскусит про звонки даже не говорю не надо бегать свяжешься со мной если что-то толковое узнаешь а в каком направлении стоит что-то узнавать меня интересует что было до аварии вдруг он в самом деле что-то забыл а потом вдруг вспомнит поняла у меня большая просьба погибший любовника о своих делах со мной не говорил если вдруг узнаете что он делал в вашем городе с кем встречался я подумаю кивнул геня как ты понимаешь это во многом от тебя зависит я конечно понимала и тоже кивнула со всей серьезностью с минуту мы сидели в тишине потом гня сделал знак парню что ждал на улице тот распахнул дверь возле которой я сидела а геня сказал пока и сунул мне под нос визитку с номером телефона. Номер я запомню, взглянув на нее, заверила я. Он только хмыкнул, а я поспешила в гостиницу. На следующий день я встретилась с женой Москаленко, Ириной Викторовной. Если честно, до последнего была уверена, встреча не состоится. Максим Иванович найдет предлог избавить супругу от докучливых вопросов. амилию детектива я до сих пор не получила, то ли секретарша мосскаленко оказалась забывчиввой, то ли он сам? Торопить его я не спешила, решив дать ему пару дней. Однако Ирина Викторовна вопреки ожиданиям предложила приехать прямо сейчас, если у меня есть время, разумеется. Я заверила, что буду через полчаса и помчалась к ней на такси. В встретила меня дом работница и проводила в гостиную. Надо сказать мосскаленко смог удивить. Жжилил он не в собственном доме, а в квартире. Правда жилой комплекс располагался в самом центре и выглядел в высшей степени достойно. Квартира занимала весь этаж с выходом на открытую веранду с бассейном и прочими чудесами роскошной жизни. Консьерж внизу взглянул на меня так, точно лет двадцать служил во внешней разведке, проверил паспорт и позвонил хозяйке. В общем я успела впечатлиться еще до появления в квартире. Ирина Викторовна оказалась женщиной лет сорока, симпатичной, улыбчивой и немного суетливой. Скорее всего, она просто толком не знала, как себя вести со мной. Люди вроде Москаленко четко делят граждан на людей своего круга и всех остальных. Остальные — это в основном обслуживающий персонал. Кем я была в ее глазах, осталась загадкой. Ясно, что не человеком ее круга, но и не совсем персоналом, раз уж служу в полиции. ей хотелось подчеркнуть что к власти она относится с уважением но по привычке ирина викторовна то и дело сбивалась на покровительственный тон здравствуйте татьяна юрьевна пошла она мне навстречу и протянув руку представилась муж сказал вы хотели поговорить со мной о несчастье которое случилось в семье сережи сергея сергеевича хотите кофе от кофе я не отказалась мы перешли в столовую и хозяйка собственноручно подала мне чашку экспресса я так переживаю за яночку вздохнула она и понизив голос добавила сергею сказали есть вероятность что забеременеть она уже не сможет конечно при современном уровне медицины но согласитесь это такой удар вы тесно общались с яной спросила я как вам сказать виделись регулярно наши мужья давние друзья но яна моложе у сергея это второй брак вы ведь знаете мы были очень близкие с лидой его первой женой она родная сестра моего мужа тогда мы были одной семьей боже как мы были счастливы особенно когда выяснилось что лида ждет ребенка а потом она поспешно отвернулась и повторила вы ведь знаете о похищении лиды ее убили что это за не люди способные убить женщину да еще беременную я до сих пор не могу успокоиться Ваш муж пытался найти убийцу, нанял частного детектива. «Максим? Я об этом не знала. Вы уверены?» «Максим...» «Как бы это сказать? Он считает частных детективов шарлатанами. У каждого свои предубеждения. Он всегда полагался только на полицию». «И всё-таки нанял частного детектива?» «Это он вам сказал?» «Да». «Тогда, конечно. Но для меня это неожиданность. Почему он мне не сообщил?» наверное потому что всегда считал их шарлатанами пожала я плечами зачастую мужчины не любят признавать что изменили свое мнение а тут вы скорее всего правы значит тот человек с которым я его видела возможно детектив об этом лучше спросить максима ивановича сказала я ну уж нет скажет что я сую нос в его дела он ужасно этого не любит а когда вы видели мужа с этим человеком где то в конце декабря ответила ирина викторовна то есть несколько месяцев назад тогда это вряд ли детектив учитывая что лидой нет уже восемь лет а да конечно и что то я напутала а почему мужчина вызвал ваш интерес ну я не могла понять кто это может быть мы поехали ужинать в ресторан и вдруг мужу позвонили а вскоре приехал тот человек они разговаривали в холле столик оказался как раз напротив дверей и я их хорошо видела возможно коллега по работе не смешите меня отмахнула серина викторовна он не был ни коллегой ни подчиненным уж можете мне поверить и разговор шел серьезный муж очень внимательно его слушал и вы не спросили кто это конечно спросила он ответил в своем духе это по делу по какому делу скажите на милость а сейчас когда вы заговорили про частного детектива я вдруг подумала о нем вот на кого он похож на частного детектива в американских фильмах сильно пьющий красавец с огнем в очах нет засмеялась она тут другое знаете с мужем мало кто умеет говорить на равных а этот как раз так и говорил но симпатичным не был не отставала я желая выведать подробности почему же он вполне привлекательный мужчина ростом с максима спортивный блондин с аккуратной бородкой возможно ваш муж обратился к нему по какому то другому делу вы ведь не яну имеете в виду с ней весь этот ужас случился гораздо позже ах да согласилась я кстати какие у вашего мужа с ней отношения с яной разумеется хорошие но учитывая что первой женой галактионова была его родная сестра глупости мы все были рады когда в жизни сергея появилась яночка он три года жил один оплакивая жену место себе не находил одно время даже пил И всё это легло на плечи Максима, и мои, конечно, тоже. Нет-нет, мы очень благодарны Яне. Она вытащила его из затяжной депрессии. «У Яны есть близкие подруги?» — спросила я. Честно говоря, я не в курсе. На днях рождения никого из посторонних не было, только свои. Сергей всегда повторяет, что для неё главная семья. Мне кажется, она больше, чем с другими, общалась с Аней и Долгополовой. Это дочь их соседей, очень приятная девушка. ее отец председатель законодательного собрания вы не могли бы устроить нашу встречу перешла я на просительный тон конечно только сейчас она на мальдивах насколько я знаю но я ей напишу уверенно она с вами свяжется спасибо давайте поговорим о лидии о ледии вроде бы удивилась ирина викторовна да если честно тот факт что обе супруги галактионова были похищены не кажется мне случайным мос коленка немного похлопала глазами вы думаете но я не совсем понимаю я пока тоже лида была прекрасным человеком помолчав немного решительно начала ирина викторовна они с сергеем очень любили друг друга она конечно переживала что не могла забеременеть это единственное что омрачало их семейную жизнь но сергей вел себя безупречно всегда ее поддерживал и несколько раз заявлял что дети для него не так важны Как любая женщина, она, наверное, опасалась, ну, вы понимаете. Но он действительно ее любил, это было видно. А когда узнал, что она в положении, господи, это было такое счастье для всех. И никто их счастью не завидовал? «Что вы имеете в виду?» — нахмурилась Ирина. «У всех нас есть недоброжелатели?» «Не знаю. Возможно, у Сергея и возникали какие-то конфликты по бизнесу, но Лида...» она была сама доброта всем старалась помочь даже тем кто этого не заслуживал вы сейчас кого то конкретно имеете в виду был у нее друг детства беспардонно пользовался ее добротой как его имя виктор фамилию не помню она его как то смешно называла тяпа как то так хотя столько лет прошло могу напутать и что этот тяпа спросила я Он ровесник лидочки, они жили в одном доме, ходили сначала в один дедсад, потом в одну школу, друзья детства одним словом. Ну а потом в общем парень пошел по кривой дорожке и угодил в тюрьму. П представляете, лидочка ему посылки отправляла, помогала его матери.ец у него как оказалось тоже из этих из уголовников. Лиденным родителям и Максу эта дружба совсем не нравилась, как вы понимаете. но лидочка была довольно упряма, когда он вышел из тюрьмы, помогла ему устроиться на работу. Они любили друг друга нет что вы ее здравого смысла хватало чтобы понять этот человек совсем из другой жизни. она его жалела, помогала ей ему и его матери до самой своей смерти. тольколь все ее заботы были напрасны он опять угодил в тюрьму. с кем-то подрался кажется такие люди неисправимы. сергей сергеевич знал о его существовании разумеется виктор бывал у них в доме на правах друга детства, разумеется нечасто. он понимал что своим присутствием ставит лиду в неловкое положение я видела его всего один раз в лидочкен день рождения он заехал ее поздравить примерно в этом месте меня озарила и я задала вопрос у вас есть фотографии лиды да конечно максим все бережно хранит а можно на них взглянуть ирина викторовна чуть поморщилась однако поднялась и не говоря ни слова покинула комнату не было ее довольно долго я слышала как она с кем то разговаривает по телефону и начала беспокоиться как бы она не забыла о моей просьбе наконец ирина появилась с толстенным альбом в руках подруга позвонила сказала она виновата напомнила что мы сегодня встречаемся я много времени не займу заныла я она села рядом со мной и открыла альбом максим иванович в младенчестве умилял но особого интереса не вызвал так же как крошка лида половина альбома сплошь детские фотографии их я пролистала быстро далее пошли юношеские фото лиды а потом и свадебные жених и невеста абсолютно счастливы как им и мы положены лида красавица да и сергей сергеевич в те времена выглядел симпатягой девушки таких любят мое внимание привлекла фотография на которой лида стояла в компании мужчины которому она делала рожки это не тот самый друг детства спросила я ирина викторовна к тому моменту к фотографиям уже охладела и тоскливо поглядывала по сторонам. Дайте-ка взглянуть сказала она и придвинула альбом. Да это он я торопливо пролистала альбом до конца и обнаружила еще одно фото с виктором. На фотографии он был с лидией и пожилой женщиной в цветастом платье. Это кто? спросила я. Навер его мать, не во дворе дома где когда-то жил максим. начав заниматься бизнесом он купил родителям квартиру в более подобающем месте адрес вы знаете сосновая дом десять когда он знакомил меня с родителями они еще жили там и этот виктор наверняка оттуда не уехал если конечно не продал квартиру а деньги не спустил ваш муж наверняка помнит его фамилию они ведь долгое время были соседями лицо ирины викторовны приняло страдальческое выражение санечка заговорила она ничего что я вас так называю конечно мне очень приятно не говорите максиму о том что я вам здесь наболтала но вы ведь не сказали ничего такого я думала мы будем говорить о яне а меня куда то занесло я беспокоюсь муж будет недоволен хорошо я ничего ему не скажу фамилию я могу узнать у соседей правда вот и хорошо извините у меня совсем нет времени да да вскочила я возвращая альбом не забыв переснять фотографии с другом детства похоже внимание на это ирина викторовна не обратила по крайней мере промолчала ясно было ей не терпится от меня отделаться пожалуйста не забудьте сообщить о не долгополовой начала я я ей сегодня же напишу заверила москаленко и через минуту я уже была на лестничной клетке был он влюблен в лидию или нет особой роли не играет как известно добрые дела наказуемы вернувшись из тюрьмы парень мог решить что денег который он получал от лиды если получал явно недостаточно и надумал сорвать большой куш но лида его узнала и ему пришлось ее убить чем не версия убийство сошло ему с рук и через восемь лет он повторил свой подвиг вновь похитив жену галактиоова почему именно галактиоова а не какого то другого бизнесмена может верил в счастливый случай Если все удалось в первый раз у Досцы во второй? Одно вызывает большое сомнение. Неужто следователи не заинтересовались другом детства? В случае с Лидией они были просто обязаны его проверить. В общем, я хоть и порадовалась внезапному следу, но особо в удачу не верила. Однако отправилась на Сосновую. Двор обычной пятиэтажки был полностью заставлен машинами. Ближе к трансформаторной будке детская площадка. Дочка с красным бантом играла в песочнице, на скамейке по соседству ее бабушка читала газету. Я направилась к ним. Здравствуйте, сказала я еще издали. Проите вы в этом доме живете. Женщина сдвинула очки на лоб, дождалась когда я подойду и ответила: « А в чем дело? Я махнула удостоверением, выражение ее лица тут же изменилось с настороженного на любопытное. Меня интересует вот этот человек. Я показала фотографию на мобильном. Вернув очки на нос, женщина посмотрела на фото и кивнула. «Витька Лугов. А это его мать. Хорошая была женщина. Девица тоже вроде знакомая. Она жила в этом доме, Лидия Москаленко». «Точно. Они давно съехали. Вот я её и не узнала сразу». Она дружила с Виктором. «Хотите спросить, Любовь крутила?» — уточнила она. «Да вроде нет. К ней какой-то другой хажевал». видно с образованием нечит читаитьки а его вы хорошо знаете ну столько лет здесь живет он парень то вроде неплохой спокойный вежливый а вот папашу ему бог послал она покачала головой уголовник одним словом а яблоко от яблони сами знаете от тогого и пошел протаренной дорожкой чего опять натворил видели его в неподходящей компании туманно ответила я ага значит опять за старое Он все еще здесь живет куда ему деться живет пока опять не посадят в 13 квартире часто за решеткой гостит шут его знает два-то раза точно я вообще не считала давно его не видела кстати уже месяца три наверное вот как а квартира пустует почему любка его живет с ре ребятенком гражданская жена приволок ее откуда-то с мальчишкой такая дрень прости господи эта любка скандалистка а мальчишка хороший тихий вы не знаете она сейчас дома дома в подъезде ее встретила из магазина шла и здоровой то сквозь зубы спасибо я спешно ретировалась на двери подъезда был кодовый замок его я открыла без труда три цифры от частого употребления заметно стерлись дверь тринацатой квартиры была деревянной и уже прослужила лет сорок дверной звонок ей подстать но работал исправно открыла дверь женщины лет тридцати пяти в легенсах и длинной футболке виктор дома спросила я и показала удостоверение она тут же сложила руки на груди и сказала с вызовом зачем он вам хотела поговорить по поводу одного старого дела виктора нет я не знаю где он так уж и не знаете улыбнулась я вы ведь его жена я правильно понимаю не расписанные жили а сейчас и не живем но это его квартира его коммуналку я плачу и живу покуда она ему не понадобится он сказал надолго уезжает на год два и куда к дружку а куда конкретно не сказал может боялся что я за ним подамся только мне это без надобности позвольте я все же войду вздохнула я сообразив что приглашение не дождусь женщина пожала плечами когда я вошла закрыла за мной дверь и повела меня в кухню со старой мебелью тесную но довольно уютную расскажите о викторе попросила я усаживаясь на скрипучий стул. а что рассказывать познакомились шесть лет назад он только освободился и к брату моему заехал в якутск они по первому разу сидели вместе домой ему возвращаться не хотелось вот и явился я как раз с мужем развелась с пницей проклятым а этот смотрю не пьет и работящий ну и сошлись мать у него померла мы на похороны приехали жизнь здесь совсем другая опять же квартира ну я и стала уговаривать остаться «Зря, наверное. Всё у нас здесь разладилось. Не по нему здешняя жизнь. Он вроде моего брата, лишь бы с места сорваться. Уйдут в тайгу на месяц, а то едва и горя мало. А ты жди и думай, что с ним. В общем, ничего у нас не вышло». «И сейчас он отправился в труднодоступные места?» «Да, к Ваньке он поехал, к брату моему. Можно фамилию и адрес?» «Фамилию и адрес она назвала, но тут же добавила». только вы их по этому адресу не найдете если и явятся то ближе к осени и где они могут быть да где угодно к какой нибудь артели прибились или вообще в старожшке живут робинзоны он за шесть лет раза четыре сбегал вот я рукой и махнула здесь он экспедитором работал приличные деньги ценили его потому что не пьет и аккуратный документы товар всегда все в порядке а вот в заднице шило он дважды сидел спросила я люба кивнула первый раз за драку не виноват он был хотя все так говорят дали три года второй раз точно ни за что в ресторане молодежь драку устроила а он дурак кинулся разнимать у кого то нож был пырнули парня тот на третий день в больнице умер нож бросили отпечатков на нем не было долго разбираться не стали все в отказ а ведь усудимый за драку ну пять лет и дали но вы уверены что он не виноват витя с головой дружат кулаком задвинет за мелу душу а за нож никогда не хватался отца за это всегда и ругал мол дурак не мог он точно да в нем силище он и без ножа с любым разберется и когда все это произошло ну считаете шесть лет как вышел тут в пору было издать протяжный стон потому что выходила напрасно я на него время трачу восемь лет назад когда погибла лида он находился в местах лишения свободы но я упрямо продолжила а к вашему брату он когда подался семдца марта и с тех пор от него никакихвестей она покачала головой так если в тайгу ушли какие вести там мобильный не берет а спутниковые им не по карману я достала телефон и показала ей фото вы этих женщин знаете это мать его а это за зноба школьная водки видела но она себе богатенького нашла и витька с носом остался я иногда думаю может у него шила в заднице из за этой бабы первая любовь все таки вот он успокоится и не может эта женщина погибла восемь лет назад сказала я вы не знали нет он мне такого не говорил ну значит зря гришу не в ней дело